Возражение о цене. Возражения о цене также часто встречаются. Возражение, а почему там то же самое дешевле, мы уже рассмотрели. С ним можно справиться с помощью техники извлечения корня. Рассмотрим еще пару вариантов. Возражение ⁇ Я не куплю, потому что ⁇ Что делать, если вы слышите возражение типа ⁇ Я не куплю, потому что у меня нет денег, я не подпишу договор, потому что в наш бюджет не заложены эти расходы? ⁇ Как только мы слышим конструкцию «А, потому что Б», мы спокойно можем работать техниками, которые мы рассмотрели ранее. Давайте вспомним и еще раз разберем все подробно. Способ первый. Первым делом при получении подобного возражения необходимо выяснить, действительно ли дело в деньгах, вернее в их отсутствии, или же данное возражение просто отговорка. Для этого можно использовать следующий вопрос. «А если бы у вас были деньги, вы бы купили?» Здесь связка «нет, денег, не куплю» как бы переворачивается. «А если бы были, купили бы?» Еще этот прием можно назвать «как если бы». То есть мы предполагаем, что компонент, отсутствия которого выдвигается как главная причина отказа, каким-то образом появился. Вариант ответа один. Клиент говорит «Да, если бы деньги были, я с удовольствием купил бы». Если вы получили такой ответ, значит дело действительно в деньгах. И теперь ваша задача постараться найти деньги вместе с клиентом. Это возможно, если предоставлять клиенту скидки или кредит, что не всегда является хорошей идеей, а также показать клиенту, где и как можно найти деньги и как он их быстро вернет, используя ваш товар или услугу, то есть создать ему план по поиску и нахождению необходимых для покупки средств. В некоторых случаях можно предложить ему совместную деятельность и заплатить за рекомендации или помощь в продвижении вашего товара или услуги на рынок. Можно также подумать об бартере. Фактически, если клиент мотивирован сделать покупку и дело только в деньгах, ваша задача помочь клиенту найти эти деньги, чтобы он смог купить ваш товар или услугу. Вариант ответа 2. Клиент сказал «нет». Значит, дело не в деньгах, и деньги – это лишь повод вежливо отказать вам. Тогда уместны уточняющие вопросы, например, такие. Что вас останавливает принять решение о покупке? В чем тогда реальная причина? Вполне возможно, что в ответ вы услышите реальную причину отказа, а с ней уже можно разбираться по общей схеме. Дополнение. Техника «как если бы» может применяться не только в работе с возражениями о деньгах, Она помогает разбирать, разгребать и другие возражения, где в качестве аргумента приводится отсутствие чего-то важного для принятия решения. Девизом данной техники вполне можно считать слова «никогда не сдавайся, вперед к победе». Способ второй. Что говорит вам клиент в действительности, произнося возражение «я не куплю ваш товар, потому что у меня нет денег на него». Клиент говорит, что если положить на одну чашу весов ваш товар, а на другую его деньги, то деньги перевесят. То есть они ценнее вашего товара, и клиент не готов с ними расстаться. Что можно сделать? Если говорить метафорой весов и взвешивания, нам необходимо сделать наш товар более весомым и значимым и понизить ценность денег. Это можно сделать, например, фразой, которая начинается словами «А не важнее ли?». Например… А не важнее ли подумать о будущем своих детей и их защищенности в критических жизненных ситуациях сейчас, чем думать о такой незначительной сумме страховки? К страховому полюсу на одной чаше весов добавляется будущее детей, которое часто более значимо, чем деньги.